Вместо послесловия. Напоминание о мифологии. Когда я начинал эту книгу, то хотел ни под каким видом не касаться в ней одного предмета. Греческой мифологии. Потому что, начав говорить об этом, трудно было бы остановиться. Такая-то увлекательная тема. Кончив книгу, я вижу, что не сумел сделать то, что хотел. Мифы о греческих богах и героях, хоть и мимоходом, но поминаются здесь не раз. Так уж прочно вошли они в состав греческой культуры, даже в самых, казалось бы, прозаических ее проявлениях. Книги с пересказами греческих мифов на русском языке, к счастью, есть. Может быть, многие их читали или прочтут, если захотят. А для тех, кто их не знает или не помнит, вот несколько слов, чтобы эти разрозненные мифологические имена складывались хоть в какую-то общую картину. Всякая мифология, мы помним, представляет мир большим домашним хозяйством, в котором управляется одно семейство богов. Но в семействе этом сменяются поколения за поколением, и у богов это происходит драматичнее, чем у людей. Боги-сыновья скидывают богов-отцов, но сами живут в вечном страхе, что их скинут боги-внуки. Только греки в своей мифологии сумели развеять это гнетущее ощущение. Они представляли себе, что мятеж богов-внуков уже подавлен. Наступило всеобщее замирение, и мир будет существовать неизменно, спокойно и вечно. Боги-отцы у греков назывались титанами, боги-дети – олимпийцами, а боги-внуки – гигантами. Вначале были только первобог и первобогиня, небо и земля, уран и гея. У них родилось первое поколение богов – титаны, но родитель Уран не давал им власти. Тогда титаны свергли родителей и стали править миром сами. Главного из титанов звали Кронос. Он боялся, что точно так же и его с братьями свергнут его будущие дети. Поэтому всех детей, которые у него рождались, он тотчас пожирал заживо. Спастись удалось лишь одному – тому, которого звали Зевс. Он вырос. Скрытый на острове Крите, его вспоила молоком коза. Выросший, он восстал на Кроноса, низверг его, и заставил изрыгнуть сожранных им братьев и сестер. Потом была Великая война богов детей с богами-отцами, Титана-Махия. Младшие боги одержали верх, поселились на горе Олимп и начали править миром. Зевс стал владыкой неба, его брат Посейдон владыкой моря. Третий брат Аид – владыкой подземного царства. Имена 12 богов-олимпийцев вы знаете. Три богини, среди них были сестрами Зевса. Это Гера, ставшая его женой, небесной царицей. Деметра, богиня земледелия, мать девы персефоны которую похитил в жены подземный бог Аид. И Тихая Гестия, богиня домашнего очага. Семеро было детьми Зевса. Афина – богиня мудрости, родившаяся из его головы, покровительница мастеров и воинов. Аполлон – бог-вещатель с луком и лирой, окруженный музами, покровительницами искусств. Артемида – богиня охоты, попечительница, роженец. Дионис – бог вина и виноделия. Гермес – бог-вестник, покровитель дорог, путников и торговцев. Гефест хромой бог-кузнец и Арес – дикий бог-воин. Только одна олимпийская богиня принадлежала к старшему поколению небожителей – Афродита, родившаяся из пены морской царицы любви и красоты, мать Эроса, поражающего сердца любовью. Кроме того, над миром продолжал ходить солнечный титан Гелиус, а вокруг мира продолжал плескаться морской титан-океан. Подземное царство Аида и Персефоны было окружено ядовитой рекою Стиксом. Через нее перевозил души мертвых и мрачный лодочник Харон. А потом их судили загробные судьи Минос и Эак, сыновья Зевса. Это тот Минос, который был критским царем и дал земле первые законы. Кроме богов мир населяли еще и маленькие люди. Боги их не любили. Их вылепил из глины титан Прометей, дал им жизнь, научил всем знаниям и даже похитил для них огонь у богов. За это Зевс, как мы знаем, распял Прометей на Кавказских горах, а людей едва не погубил всемирным потопом. Но из потопа спас и вновь заселил землю герой Девкалион. И тут отношение Зевса к роду человеческому вдруг, хотя бы на время, переменилось. Причина этому была вот какова. Олимпийцы знали, теперь их черед боятся, что явится новое поколение богов и свергнет их, как они свергли титанов. Это новое поколение уже вырастало в недрах матери Земли. Гиганты, буйные змеи ноги и сполины. Однако Зевсу удалось открыть спасительную тайну. Олимпийцы сумеют одержать победу над мятежом гигантов, но только если им помогут маленькие люди, хотя бы один человек. Это значило, о людях нужно заботиться, из них нужно выращивать бойцов, сильных и могучих. Ради этого боги стали сходиться со смертными женщинами, и те рождали от них детей, смертных, но сильных, как полубоги. Их и стали называть героями. Силу свою они упражняли, очищая землю от злодеев и чудовищ. В фивах рассказывали о герое Кадме, основателе Кадмеи, победители страшного пещерного дракона. В Аргасе рассказывали о герое Персеи, который на краю света отрубил голову чудовищной горгоне, от отчего взгляда люди обращались в камень, а потом победил морское чудовище Кита. В Афинах рассказывали о герое Тесеи, который освободил Среднюю Грецию от злых разбойников, а потом на Крите убил быкоголового людоеда Минотавра, сидевшего во дворце с запутанными переходами лабиринте. Он не заблудился в лабиринте, потому что держался за нить, которую дала ему критская царевна Рядна, ставшая потом женой бога Диониса. В Пелопонессе, названном так по имени еще одного героя, Пелоппа, рассказывали о героях-близнецах Кастере и Полидевке, ставших потом богами-покровителями конников и борцов. Море покорил герой есон, На корабле «Арго» со своими друзьями-аргонавтами он привез в Грецию с восточного края света золотое руно, шкуру золотого барана, сошедшего с небес. Небо покорил герой Дедал, строитель лабиринта. На крыльях из птичьих перьев, скрепленных воском, он улетел из критского плена в родные Афины, хотя сын его, Икар, летевший вместе с ним, не удержался в воздухе и погиб. Главным из героев, настоящим спасителем богов, был Геракл, сын Зевса. Он был не просто смертным человеком, он был подневольным смертным человеком, 12 лет служившим слабому и трусливому царю. По его приказам Геракл совершил 12 знаменитых подвигов. Первыми были победы над чудовищами из окрестностей Аргаса, каменным львом Северой и многоголовой змеей Гидрой, у которой вместо каждой отрубленной головы вырастало несколько новых. Последними были победы над драконом Дальнего Запада, сторожившим золотые яблоки вечной молодости. Это по дороге к нему Геракл прорыл Гибралтарский пролив, и горы по сторонам его стали называться Геракловыми столбами. И над трехголовым псом Кербером, сторожившим страшное царство мертвых. А после этого он был призван к главному своему делу. Стал участником Великой войны олимпийцев с мятежными младшими богами-гигантами в гигантомахии. Гиганты швыряли в богов горами. Боги разили гигантов, кто молнией, кто железом, кто трезубцем. Гиганты падали, но не убитые, а лишь оглушенные. Тогда Геракл бил в них стрелами из своего лука, и больше они не вставали. Так человек помог богам одержать победу над самыми страшными их врагами. Но гиганта Махея была лишь предпоследней опасностью, грозившей всевластью олимпийцев. От последней опасности спас их тоже Геракл. В своих странствиях по краям земли он увидел на Кавказской скале прикованного Прометея, терзаемого Зевсовым орлом, пожалел его и стрелой из лука убил орла. В благодарность за это Прометей открыл ему последнюю тайну судьбы. Пусть Зевс не добивается любви морской богини Фетиды, потому что сын, которого родит Фетида, будет сильнее отца. И если это будет сын Зевса, то он свергнет Зевса. Зевс послушался. Фетиду выдали не за бога, а за смертного героя. И у них родился сын Ахилл. И с этого начался закат героического века. На перу победного примирения, когда справляли свадьбу Фетиды, мать-земля взмолилась к Зевсу, тяжко мне. Слишком много стало на мне людей, слишком больно они топчут меня и рвут мне грудь плугами. Облегчи меня. Зевс подумал. Гиганты побеждены. Власть олимпийцев утверждена навеки. Род героев больше ему не нужен. Пусть же теперь люди сами перебьют друг друга, чтобы легче стало земле. И он наслал на мир две великие войны в которых погибли последние поколения героев, одну между греками и греками, другую между греками и заморскими народами. Первая война была фиванская. В фивах поссорились из-за власти два брата царя и убили друг друга в поединке. На фивы пошли походом сперва семеро против фив со всей Греции, а потом сыновья этих семерых. Фивы были разорены почти до основания. Когда спрашивали, за что, отвечали, за то, что отец царей-братоубийц, мудрый Эдип, сам того не зная, убил своего отца и женился на своей матери. Но на вопрос, а за что Эдипу выпал такой страшный грех, ничего ответить не могли. Такова была судьба и воля богов. Вторая война была Троянская. Трое назывался город в Малой Азии, другое его название – Илеон, поэтому поэма о Троянской войне – Илиада. Союзниками троянцев были и фракийцы на севере, и амазонки на востоке, и эфиопы на юге. Боги помогли троянцам похитить прекраснейшую из греческих женщин Елену, жену спартанского царя Менелая. Чтобы отбить ее, ополчились все греческие герои во главе с братом Менелая Агамемноном, царем Аргаса. Поэтому греков в этой войне иногда называли аргивяне, но чаще ахейцы. Война длилась 10 лет. Главным греческим героем был Ахилл, главным троянским героем — Гектор. В этой книге «Троянская война» поминается дважды. Сперва Гомером всерьез, а потом Дионом Златоустом парадически. Кончилась она тем, что Ахилл убил Гектора, но потом сам погиб, и грекам пришлось брать Трою не силой, а хитростью. Лучшие герои засели в исполинском деревянном коне, троянцы ввезли деревянного коня в Трою, Сопротивлявшийся этому жрец Лаукоон был наказан богами, а ночью греки вышли из коня и открыли городские ворота своим товарищам. Трое была стерто с лица земли. Ахиллов сын Неопталем, мстя за отца, жестоко убил и старика отца Гектора и младенца сына Гектора. Многие греческие герои погибли на обратном пути. Менелая с Еленой занесло в Египет. Мы помним, что об этом сочинил Стисихар. Самый хитроумный из героев, царь Одиссей скитался 10 лет, чуть не погиб в пещере одноглазого людоеда Киклопа, а у себя на родине должен был сперва скрываться под видом нищего, чтобы его не убили соперники, захватившие власть. Главный вождь греков Агамемнон, отправляясь в поход, должен был принести в жертву богам свою родную дочь Ифигению, Это тоже была воля богов. Он поплатился. Жена не простила ему смерти дочери. Когда он вернулся, она коварно убила его. Она тоже поплатилась. Маленький сын их арест вырос на чужбине. Вернувшись, он помолился на могиле Агамемнона и, мстя за отца, убил свою мать. Теперь очередь платиться была за арестом. Богини мщения Эринии терзали его и довели почти до безумия. Тогда Зевс Распорядился, чтобы этот спор решился людским судом. В Афинах будто бы уже существовал суд ареопага, чуть ли не с Тесеевых времен. Перед судьями предстали Арест и Эринии. Он оправдывал месть за отца, а не месть за мать. Голоса судей разделились поровну. Тогда сама богиня Афина прибавила свой голос в оправдание Ареста. И с тех пор в Афинском суде равенство голосов означало оправдание. Так суд граждан решает спор между богами и человеком. На этом кончается век героический и начинается исторический. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2003 году. читала Ирина Ерисанова